Глава 2 Хотя нет, вру. Один раз Мартин все же пришел. Там, в Швейцарии. На следующий день, после того, как меня почти убили. Олег, не отходивший от реанимационного блока, в котором я лежала, рассказывал мне об этом визите. Мартин, в сопровождении главврача клиники, стремительно прошел мимо моего брата, даже не заметив его. Открыл дверь в палату, увидел кокон из гипса и бинтов, подключенный к навороченной медицинской аппаратуре, Побледнел до синевы. С шумом втянул воздух и, не сказав ни слова, ушел. А меня в тот же день вертолетом переправили из маленького городка Глеон в лучшую клинику Женевы. В общем, откупился Мартин Игоревич деньгами. Ну и ладно. Ну и пусть. Зато теперь, наконец, я смогу заниматься своим делом. Работать только на себя и ни от кого не зависеть. А еще мы с Олегом решили вместе построить загородный дом для нашей семьи. Просторный, с большим участком. И чтобы озеро какое-нибудь неподалеку было. Обязательно рыбное лес и люди нормальные. Не фоноберистые обитатели коттеджных поселков, а простые, обычные сельчане. Потому что дом в первую очередь предназначался для наших родителей. Мама Ларисы и папы Коли. Мама была моя, а папа Олежкин. То есть наши родители встретились, когда у папы Коли уже был сын, а я как раз собиралась появиться на свет. И от нас никогда не скрывали сей факт. Но при тут кровное родство? У меня был самый лучший, самый добрый, самый заботливый отец а еще самый преданный, готовый за меня порвать любого обидчика, брат. А уж как мамуся любила Олежку. В детстве, особенно в период бесконечных разборок и драк с братом, я даже ревновала немного маму. Мне казалось, что меня она любит меньше. И даже выкрикнула это сгоряча однажды. Мамуся обняла меня, вырывающуюся и сопящую от обиды, крепко-прикрепко. И тихо спросила. «Варенька, а вот скажи, ты когда палец поранишь, тебе больно?» «Конечно!» «А какой палец больнее резать? Большой? Указательный? Или, может, мизинчик?» «Мам, ну ты что?» – возмутилась я. «Одинаково больно ведь?» «Вот так и мне одинаково больно, если с вами что-то случается». В общем, больше я брата не ревновала. И, кстати, никогда не воспринимала его иначе. Хотя по крови мы чужие друг другу. А братишка мой вырос в настоящего мачо. Высокий, стройный, густые черные волосы всегда стильно подстрижены. Большие карие глаза с пушистыми длинными ресницами. Улыбка чеширского кота, ровная смуглая кожа. Сплошное женское горе. Наверное, поэтому Олег Ярцев один из самых востребованных и высокооплачиваемых фотографов. До сих пор жил в однушке в одном из спальных районов Москвы, доставшейся ему после размена трехкомнатной квартиры родителей. У меня, кстати, была похожая, только в другом районе. Учитывая размеры гонораров, Олежка давно уже мог перебраться из окраиной однухи ближе к центру. Но мой брат был вдохновенным шалопаем и классическим разгильдяем и все свои деньги спускал на очередную кошечку, мгновенно исчезавшую из его жизни, как только гонорар заканчивался. И в 31 год Олежка все еще бегал в холостяках. Хотя нет, бегал он в кроссовках. Передвигаться с холостяком на каждой ноге не очень удобно. А вот жениться так и не собрался пока. И заветная мечта наших родителей, внуки по-прежнему таяла в полупрозрачной дымке. Сын Разгильдяй и бабник. Дочь зациклена на карьере, ни о чем другом и думать не хочет. Откуда там внуком взяться? Вот мы с Олежкой и решили порадовать маму с папой хотя бы новым домом. Домом, а не дачей, потому что дача у нас уже была. Старенький деревенский домик, купленный папой Колей четверть века назад. Все наши летние каникулы проходили на даче, там было здорово. И отсутствие элементарных удобств никого не смущало. Есть будка на заднем дворе, колонка с водой в конце улицы. Небольшая банька на участке. Чего еще-то? А то, что домик крохотный, разделен на две комнатушки, мы не замечали, пока были детьми. Но чем старше становились, тем реже приезжали на дачу. Только одна дата была неизменной для всеобщего сбора. Мой день рождения, 7 января. В этот день мы всегда собирались в нашем домишке, жарили шашлыки, запускали фейерверки, катались на санках, играли в снежки. Было здорово, в общем. Кстати, в этом году мы снова соберемся там, на нашей старенькой дачке, последний раз перед ее продажей. Потому что новый дом стоит пока без отделки. А еще в этом неказистом домике прошло все наше детство. Молодость наших родителей. Это было наше семейное гнездышко, если хотите. Сначала мы решили не продавать дачу. Пусть остается. На память. Но ведь дом – это не памятник. Без хозяйских рук он ветшает, скучает, умирает. И мы нашли ему новых хозяев. Молодую семью с двумя детьми. Пусть все повторится в жизни нашего домика. Пусть он снова помолодеет. «Вот отпразднуем мой день рождения и отдадим ключи». Но я отвлеклась. В общем, впервые в жизни мой брат решил не растренькать деньги на очередную кобылку, а потратить их с толком. И мы отправились на поиски подходящего участка. но ну, чтобы озеро, лес, никаких коттеджных поселков. Обычные люди вокруг. К тому же желательно не очень далеко от Москвы, чтобы мы с братом могли почаще навещать наших родителей. Да и мама с папой с работы выходить пока не собирались. Маму Мамуле ведь всего 46 лет. Она меня в 18 родила. Да и отцу. Еще нет 60 Чего им дома торчать? Оказалось, что наши требования, все вместе, практически невыполнимы. Все маломальски пригодные для жилья окрестности Москвы были густо засижены теми самыми коттеджными поселками. А уж если рядом имелся хоть какой-нибудь водоем, да еще с рыбами, да еще и лес рядом. В общем, мало того, что там в обязательном порядке обустроился соответствующий поселочек, так и цена на участок была такой, что мы с нашей, казавшейся поначалу просто гигантской суммой, Могли рассчитывать разве что на крохотный уголок земли, построить на котором можно было только домик кума тыквы из сказки про Чаполина. Нет, и речку, и лес, и деревеньку рядом, и участок по приемлемой цене найти было можно. Вот только километрах в двухстах от Москвы. Пришлось обратиться к услугам риэлторов, хотя поначалу хотели обойтись без их помощи, наслушавшись баек об их жадности, коварстве и наглости. Глазом моргнуть не успеешь, как окажешься без копейки денег и без жилья. Успеешь. Успеешь если моргать не одним глазом, а всеми имеющимися в наличии. Причем третий глаз в данном случае приветствуется. Потому что прежде чем заключать договор с риэлторским агентством, не мешает собрать всю имеющуюся информацию об этом агентстве, о его репутации, посмотреть в интернете отзывы, а еще не жадничать, пытаясь найти агента подешевле. Желание и рыбку съесть, и на люстре покачаться, и приводит обычно к тем печальным последствиям, о которых говорится в городских легендах, о гадских риэлторах то агентство, с которым мы в итоге заключили договор, обладало безупречной репутацией, о поддержании которой руководство заботилось всерьез. И, соответственно, к выполнению условий договора относилось с максимальной ответственностью. Максим, наш личный, так сказать, риэлтор, выслушав перечень наших пожеланий по поводу участка, тяжело вздохнул и потесал затылок. «Да, задали вы задачку. А будь она проще, мы бы и сами справились», – улыбнулся Олег. «Думаете, мы не искали, но ничего не нашли». Поэтому решили обратиться к профессионалам. «И правильно сделали», – пробормотал Максим, углубившись в базу данных своего компьютера. «Думаю, мы сможем найти подходящий вариант». И ведь нашел же. Правда, недели через две, но нашел. Причем место оказалось просто сказочным. И не только из-за чудесного озера, соснового бора, небольшой деревушки с приветливыми людьми, но там еще и замок имелся. Небольшой, похожий на старинные польские замки типа Радзивиловского. Окруженный высокой каменной оградой, этот замок находился километрах в десяти от деревушки, в которой и был выставлен на продажу ветхий дом с большущим участком. И что самое потрясающее, вся эта красотень находилась всего в сорока километрах от Москвы. «В чем подвох?» – чуть ли не хором спросили мы с братом, когда Максим рассказал о своей находке. «Почему в столь прекрасном месте до сих пор не построили коттеджное царство?» потому что почти вся пригодная для строительства земля находится в частной собственности владельца поместья – Венцеслава Кульчицкого. «Как?» – приподнял брови Олег. «Венцеслава?» «Да. Миллионер, между прочим. Владелец компании «Аврора». «Того самого? С порошками и шампунями?» «Да». «Нифига себе!» – присвистнул брат. «Так это же европейский бренд. Я думал, владелец где-то в Европе». «Нет. Головной офис здесь, в Москве. А живет он в собственном поместье». Причем настоящим, с крепостными. С кем не удержалась от изумленного кваканье я? Ну, не совсем крепостными. Щелком там никого не держат. Но говорят, почти 30 лет назад Кульчицкий перевез из Сибири деревню Староверов. Их там местные власти притесняли. Выстроил для них церковь, дома, купил скотину, защищает, платит хорошие деньги за работу и продукты. И все жители деревни забарены горой. Так вы нам предлагаете в крепостной деревне дом строить? У староверов? Нет. Что вы, они к себе чужаков не пускают. Та деревенька, о которой идет речь, находится на другом краю, соснового бора. Ближе к цивилизации, так сказать. Но она-то не стоит на земле Кульчицкого. Так почему до нее до сих пор не добрались? Потому что деревня слишком маленькая, чтобы на ее месте можно было посадить нормальный современный поселок. А желающих, как вы, жить в обычном селе совсем немного. большинство нужны статусные соседи. Там хотя бы электричество есть? Капнул скепсисом Олег. «Или при лучине сидят?» «Обижаете!» – улыбнулся риэлтор.